Шкала. Как измерить человеческий капитал? Что представляет собой по-настоящему интересное и живое место работы? Впервые попав в здание компании «Лэнгфорд Сиско», расположенное в нескольких милях от Оушен-Сити, штат Мэриленд, вы не заметите ничего особенного, хотя обстановка покажется вам несколько странной. Там стоит непривычный запах, смесь полуфабрикатов и машинного масла. До потолка высятся ряды стеллажей. Иногда глаз натыкается на погрузочную платформу или конвейерную ленту. А мельтешащие вокруг люди, одетые, словно они собрались на Северный полюс, загружающие или вытаскивающие из морозильных установок какие-то загадочные ящики, усилят первое впечатление. Поблуждав по офису, вы понемногу осваиваетесь. На встрече вам спешат сосредоточенные и энергичные люди. Направляясь к стойке администратора, вы проходите мимо огромной исторической фрески, Вот Стэнли Лэнгфорд нанимает первого работника. Это здание офиса до пристройки склада. Стена за стойкой администратора украшена портретами улыбающихся людей. Их несколько дюжин, и под каждым из них надпись, на которой указано количество лет работы в компании и еще какая-то цифра. «Это сотрудники службы доставки», объясняет президент компании Фред Лэнгфорд. «Мы разместили здесь их фотографии, чтобы чувствовать себя ближе к ним». Они ведь так много времени проводят за пределами офиса с нашими клиентами. Вторая цифра — это количество миль, которое сотрудник преодолел в прошлом году. Мы гордимся их достижениями. В 1964 году Стэнли Лэнгфорд и трое его сыновей, Том, Фред и Джим, основали Лэнгфорд Оперейшн — семейное предприятие по приготовлению и доставке пищи. В 1981 произошло слияние Сиско — 15-миллиардным предприятием-гигантом, занимающимся распространением пищевых продуктов. Основным условием контракта было сохранение за сыновьями Стэнли постов гендиректоров. Компания Сиско согласилась, и сейчас все стороны очень довольны этим решением. Лэнгфорд Сиско входит в 25% лучших подразделений Сиско по показателям роста, объема сбыта и прибыли на каждого работника, а также доли рынка. Коэффициент текучести кадров не превышает 10%. Невыход на работу, как и во всей компании, низкий, а сокращений почти не бывает. И главное подразделение Лэнгфорд Сиско лидирует по показателю потребительской удовлетворенности. Как удалось этого добиться? Фред говорит, что это не так уж и трудно. Он доволен своими схемами оплаты труда по результату. все достижения измеряются, Каждый показатель вывешивается на обозрение, и за каждый из них полагается определенное вознаграждение. Однако Фред не видит в этом ничего особенного. Обычная рутинная работа. Думать о нуждах потребителей, выделять настоящих лидеров, обращаться с людьми уважительно, уметь слушать. Он замолкает, чувствуя ваши разочарование из-за того, что выдача главной тайны не состоялась. Как бы то ни было, методы Фреда себя оправдывают. Операторы автопогрузчиков расскажут вам о личных достижениях в поднятии большего количества грузов или наименьшем количестве поломок. Водители похвастаются успешной авральной доставкой кетчупа в ресторан. Каждый будет говорить о своей роли в процессе качественного обслуживания потребителей компании Такое ощущение, что все 840 служащих по-настоящему увлечены поставленными перед ними задачами в компании, которая считается в городке Покомоук, очень престижным местом работы. Вероятно, вы неоднократно сталкивались с компаниями, работающими на полную мощность. Достижения там стабильно высокие, текучесть кадров низкая, а армия лояльных потребителей пополняется с каждым днем. Как вы думаете, какие факторы помогают привлечь и сохранить наиболее перспективных сотрудников, а какие притягательны для всех и лучших, и посредственных, и откровенных бездельников? Действительно ли для талантливых людей большое значение имеет такая схема оплаты, при которой их труд оплачивается по результату? Или наоборот, если удовлетворены их основные финансовые потребности, доверие начальника становится для них важнее, чем выплаты и привилегии? Не впустую ли расходуются деньги, потраченные на нарядное оформление офисов и столовых? А может быть, такие работники превыше всего ценят комфортную рабочую обстановку? Чтобы создать нашу школу Мы должны дать ответы на подобные вопросы. За 25 лет Институт Гэллопа провел интервью более чем с миллионом служащих. Каждому из них были заданы сотни вопросов, затрагивающих разнообразные аспекты трудовой деятельности. Объем данных, как вы понимаете, больше всего напоминал гигантский сток сена, который нам пришлось разбирать соломинку за соломинкой, чтобы отыскать иголку. Мы должны были отобрать те несколько вопросов, которые действительно помогли бы измерить основные характеристики хорошего рабочего места. Если вы хоть немного разбираетесь в статистике, то легко догадаетесь, какими методами мы воспользовались. Фокус-группы, факторный анализ, регрессионный анализ, исследование совокупной достоверности, глубинные интервью. Методика исследования подробно описана в приложении. Если же статистика для вас пустой звук, то приведенный далее пример — Поможет вам представить то, что мы делали. В 1666 году в Кембридже Исаак Ньютон закрыл ставни и остался в кромешной темноте. На улице ярко светило солнце. Ученый вырезал в одной из ставен маленькую дырочку и установил напротив нее стеклянную призму. Когда луч света проходил сквозь дырочку, а затем сквозь призму, на стене напротив окна веером расходились прекрасные радужные полосы. Наблюдая переливающийся спектр, Ньютон понял, что под воздействием призмы лучше раскладывается на разные цвета. А значит, белый цвет — это просто комбинация всех цветов видимой части спектра, от темно-красного до глубокого фиолетового. И что единственный способ получить белый цвет — смешать разные цвета. Нам хотелось, чтобы наш статистический анализ сыграл роль призмы Ньютона. Мы стремились разложить характеристики по-настоящему хороших рабочих мест на составляющие, чтобы выяснить, какие из них ключевые. Тогда можно было бы с уверенностью сказать, если собрать то-то, то-то и то-то воедино, то появится рабочее место, способное заинтересовать, увлечь и удержать персонал. Мы выискивали закономерности в огромном количестве собранных данных. Какие вопросы служат просто для оценки одного и того же фактора? Какие вопросы позволяют лучше оценить каждый фактор? Нас не интересовали вопросы, на которые все единодушно отвечали «совершенно согласен». Точно так же нам не были нужны вопросы со столь же единодушным ответом «совершенно не согласен». Мы искали вопросы, на которые самые перспективные работники, лояльные и продуктивные, отвечали утвердительно, а все остальные, середнячки и просто лодыри, нейтрально или отрицательно. В результате вопросы, которые как нам казалось станут безусловными лидерами, те, что касались заработной платы и привилегий, оказались отсечены точным лезвием анализа, а такие несущественные на первый взгляд вопросы как знаю ли я, что от меня ожидается, вышли на первый план. Мы отсекали и отбраковывали, переделывали и перерабатывали, продвигаясь все дальше и дальше, когда пыль наконец осела мы сделали открытие. Качество рабочего места можно определить, задав в общей сложности 12 вопросов. Возможно, они и не дают исчерпывающей информации, но фиксируют ее наиболее важную часть, а именно основные показатели, определяющие способность привлечь, заинтересовать и удержать наиболее ценных сотрудников. Вот эти вопросы. Вопрос первый. Знаю ли я, что от меня ожидается на работе? Вопрос второй.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 или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности? Вопрос шестой. Есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост? Вопрос седьмой. Есть ли у меня ощущение, что на работе считаются с моим мнением? Вопрос восьмой. Позволяют ли мне задачи, цели моей компании чувствовать важность моей работы? Вопрос девятый. Считают ли мои коллеги, товарищи по работе, Своим долгом выполнять работу качественно. Вопрос 10. Работает ли в моей компании один из моих лучших друзей? Вопрос 11. За последние 6 месяцев кто-нибудь на работе беседовал со мной о моем прогрессе? Вопрос 12. Были ли у меня на работе в течение прошедшего года возможности для учебы и роста? Эти 12 вопросов – самый простой и точный инструмент измерения достоинств рабочего места. Начиная исследование, мы не знали, к каким результатам придем. Только пропустив через эту призму свыше миллиона вопросов, стало ясно, какие из них наиболее показательны. Если вы сможете обеспечить такую рабочую атмосферу, что ваши подчиненные дадут положительные ответы на все 12 вопросов, честь вам и хвала. На первый взгляд, эти вопросы кажутся очень простыми, однако чем дольше их просматриваешь, тем больше интерес они вызывают. Во-первых, вы, вероятно, заметили, что многие характеристики содержат качественные уточнения. Работает ли в моей компании один из моих лучших друзей? Или есть ли у меня на работе возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего? Когда вопрос поставлен подобным образом, сложно ответить «совершенно согласен» или «пять по шкале от одного до пяти». А это как раз то, чего мы добивались. Найти такие вопросы, которые выделят самые производительные подразделения из общего числа. Выяснилось, что если убрать превосходную степень, вопрос не поможет столь успешно разделить респондентов на разные категории. Все, и лучшие, и отстающие, ответят совершенно согласен. А вопрос, на который все дают одинаково положительный ответ, это слабый вопрос. Эффективность нашей шкалы обусловлена формулировками. В самих вопросах ничего нового нет. Все мы знаем, что, например, хорошие взаимоотношения и частая похвала это жизненно важные элементы хорошей работы. Однако было непонятно, как определить, присутствуют ли эти компоненты, и если да, то в какой степени. Институт Геллопа выделил как раз такие вопросы, которые решают эту задачу. Во-вторых, вы просто не могли не обратить внимание на отсутствие вопросов о заработной плате, привилегиях руководстве или организационной структуре. Изначально они были, но в ходе анализа отсеялись. Это не означает, что они не важны. Просто они представляют одинаковый интерес абсолютно для всех. Конечно, если уровень заработной платы в вашей компании на 20% ниже среднерыночной, вам будет сложно привлечь к себе людей. Однако доведение заработной платы и привилегий до рыночного уровня — шаг хоть и разумный, но недостаточный. Такие действия подобны билетам на бейсбольную площадку. Они позволят вам туда попасть, но не помогут выиграть.